Сентябрьская Калифорния. 22 сентября, значит, она в черном купальнике лежит на пляже и очень тщательно измеряет себе температуру. Она прекрасна. Высокая, белая, очевидно, секретарша с Монтгомери-стрит. Три года училась в университете штатов Сан-Хосе, и ей не впервые в черном купальнике измерять себе температуру на пляже. Ей, судя по всему, хорошо. А я не могу отвести от нее глаз. За термометром по заливу Сан-Франциско проплывает судно. Оно идет в города на другой стороне мира, в такие вот края. У нее волосы цвета этого судна. Я почти вижу капитана. Он что-то говорит матросу. Вот она вынимает термометр изо рта, смотрит, улыбается, все хорошо. И убирает его в маленький сиреневый футляр. Матрос не понимает, что сказал капитан, и тому приходится повторить.